глава тринадцать командировка в преисподнюю новость о том что в столице обнаружен террорист которого безуспешно разыскивают седьмой год наделала шума пряться в тюрьме для уголовных обычное дело это и уловкий столять в обед но они сидят как правило под своими именами кроме того злодей такого калибра попался впервые тырч кроме прочего участвовал в убийстве генерал майора марграфского помощника варшавского генерал губернатора по полицейской части тот приехал в отводск с женой шестилетним сыном и трехлетней дочерью и по пути на дачу их экипаж был обстрелен марграфский погиб сразу а его сын умер через сутки в мучениях заодно это по мнению улыкова негодяй надо было вздернуть за ноги а он отметился еще множеством преступлений и теперь сидел в Семибашенном за мелкие провинности. Алексей Николаевич тем временем наладил свои отношения с подстаршим надзирателем Татебного отделения. Как и обещал, он встретился с затедателевым утром в каморке подле духовной библиотеки. Тогда личность поляка еще не была установлена, и сыщик надеялся на помощь подстаршего. Но тот стал юлить и уклоняться от ответа на вопросы. Лыкову пришлось нажать. Иван Кеянович. «Я ведь здесь в командировке и рано или поздно вернусь в прежнее состояние. Пока же выполняю просьбу Степана Степановича Хрулеву». «Просьба его превосходительства?» — сразу встрепенулся под старший. «Вы с начальником управления на короткой ноге, я видел вчера. Как он вам в рот смотрит?» «На короткой, короче, некуда». Хрулев просил выяснить, что на самом деле творится с арестантскими работами. Будто бы там воруют за счет шпанки. «Если не хотите рассказать про тырчек Ихлевельта...» Сыпьте хотя бы про работы. Как устроена махинация? Заседателев опять замкнулся и сыщик спросил напрямую. Много вам перепадает? Много, признался Иван Кирьянович. Как же мне свою выгоду в спустить? Придется. Я все равно разорю эту лавочку. Те, кто попадутся с поличным, ответят по закону. Хотите оказаться по другой стороне решетки? Тогда продолжайте покрывать жуликов. Но мне будет помочь их прижать и остаться на службе. «У вас какое жалование? Удвоенное?» Тюремные стражники, прослужившие беспорочно 15 лет, получали оклад вдвое больше начального. Год остался до удвоенного. «И что? Готовы все потерять? Вылететь со службы на другую уже не возьмут?» «Возрешите подумать, ваше высокорудие», — попросил надзиратель. думаете только быстро. Меня интересует, как организован механизм хищений. Главным образом воруют военно-амбудировальной мастерской. Ясно, что арестантам не доплачивают что в сговоре таможние начальники из арестантов наподобие Курган-Губенко. Другие участники хищения — это интенданты. А руководит всем при помощи таких, как Лесота, капитан Сахтанский, верно? Новый агент сыщика был подавлен. — Вы уже без меня все узнали. — Значит, конец лавочки. — Скоро я ее прикрою. Ну, что имеете добавить? Заседатель вмялся-мялся, потом выдавил. — Сбыт идет через купцов в Атутинах. Они поставщики сапог в армию, в корпус пограничной стражи и лесникам. Накладные поступают от них? Насколько я знаю, да. Обороты большие. Мы, надзиратели, промеж себя видим, что Сахтанский получает в месяц до двух тысяч рублей. Тысячу оставляет себе, а вторую делят между участниками. не достается тридцать рублей. Зимой меньше. — За что? Ваша рома махинация какая? — заседателев пояснил. — Настоящие сапожники? — Кто выгоняет товар, видит аферизм. Чтобы они молчали, в дело вступают жиганы из нашего коридора. В среди них человек десять очень опасные. Их бы на каторгу, а ребята прохлаждаются в исправительном отделении. Да еще и деньги получают от Сахтанского. Так вот, если кто из шпанки противится, ходит жаловаться, к тем капитан подсылает сначала Лесоту. Тот разбойник не хуже, господи помилуй. Лесота стращает, убеждает терпеть. Много отбирают фартовые, — перебил агент сыщик. Около половины выручки. О, -о, о И люди вынуждены молчать. Им язык быстро укорачивают. Скосил глаза заседателей. Если кто слов не понял, Лесота спускает собак. Жиганы с командой Елуферева — сущие звери. В прошлом году они двоих повесили в нужники, а списали на самоубийство. Другим, значит, наука. Там все хуже и хуже, Алексей Николаевич. Еще недавно забирали треть а две трети шло работника Теперь дерут половину, во вкус вошли. Так в чем ваша та роль? Три червонца просто так не дают. Я выпускаю жиганов из отделения по ночам, а потом рапортую, что все сидели по камерам, никто не выходил. А еще... В заседателях помолчал, затем нехтя продолжил. Ношу корреспонденцию Иванов в город. Ага, кому и куда? Э, боязно как-то. Если узнают, они ведь меня прижьют иван кирьянович вам надо решиться иначе пропадете вместе с ними поворовали и будет грех это ноги обирать под старший занул я понимаю что греха куда деваться откажешься не миновать беды и сота с ахтанским со светом живут или делай как они или рассказывайте про ваши почтовые услуги решительно потребовал лыков и узнал от тюремщика удивительные вещи Оказалось, что между арестантами всех пенитензиарных учреждений Петербурга налажена единая секретная почтовая сеть. Надзиратели собирают письма и вручают курьерам. Есть четкая такса за отправление Комиссионеры заведены в каждый из пяти дюрем и даже в морской. Только в военной тюрьме одиночного заключения, что на Нижегородской улице предателя найти не удалось. Имеется также центр, где собирается вся корреспонденция. Ее получает некий сопелкин владелец плессировочного заведения на газовой. Он будто бы ведет обширную торговлю по почте, что объясняет большое количество получаемых им писем. Однако в последнее время их стало так много, что появился еще один фальшивый адрес. Петербургское отделение московской агентурной конторы «Лепшутца» представители иностранных и русских фирм по торговле углем и коксом. с конца прошлого года основную часть писем Заседателев отсылает туда. А дальше что происходит? Под старший пожал плечами. Я могу тут догадываться. Особенно активная переписка идет вокруг следственной тюрьмы. Люди ждут суда, им надо заговориться между собой или правильно подготовить свидетелей, но и между заведениями много чего летает. И ванны есть повсюду, они обсуждают воровские дела, готовят из-за решетки преступления, которые осуществляют их сообщники на воле, Поверьте, это лакомый кусок. Тот, кто все это придумал, гребет деньги лопатой. Он нужен всем без исключения сидельцам и может диктовать свои тарифы. Вы знаете настоящего хозяина промысла? Уцепился за фразу Алексей Николаевич. Придумать такой, а главное, обеспечить его бесперебойную работу, может только бывший тюремный служитель. Ведь так? Верно сказали. Подтвердил догадку сыщика-цеседателев. Это Михаил Килиберда бывший старший надзиратель в крестах, вышел в отставку и продолжил то, чем занимался прежде, а именно обслуживал у Только расширил дело на весь город, и в каждом узилище Килиберда подобрал себе сообщника. У нас это Алясота, во временной тюрьме старший ключник Жоркин. Депозай был прежде Фуршатов, но неожиданно уволился. — Стойте, — перебил агент и сыщик. — Фуршатов, вы сказали? Да, что? Он оболгал у меня перед судом, заочно, еще на стадии следствия, и сбежал. Похоже на него. Продажный чистый Иуда. Мы, конечно, все измазаны. Я понимаю вашу усмешку Но этот был похлеще других. Лыков с трудом сдержался. Вот и ниточка появилась. Теперь понятно, как англичане столь быстро договорились с обитателями дом Зака. И как они передали заказ на устранение сыщика сюда семебашенный. Для первого разговора было уже достаточно, однако, под конец Алексей Николаевич задал новому осведу еще один вопрос. Иван Кириадович, а кто такой Жежель? Ловила? ну А что у вас к нему за интерес? Давящая в двадцать шестой камере, Елуферев обращался к нему за советом. Иван, знаменитость, а подише ты ищет мнение какого-то Жежеля. Ничего такого вы не замечали? Под старший, в который раз за утро, смутился. Глот как глот, вроде бы. Мещанин из уездного городка Свенцаны тоже был, как все, пока не попался мне. Подумайте еще раз, в тюрьме всегда все знают. Знают, да не скажут. Я для них мосмотрщик, мент. Мент-тюремный служитель. Потом Вавила не из нашего отделения, так, ходит в гости. — Он не из Татебного? — удивился Алексей Николаевич. — И принимают? Вы же правящие сословие Принимают. Жажели к нам из Москвы прислали. Отбывая срок, в третьем коридоре. Сыщик удивился еще больше. Из Москвы в Петербургское исправительное отделение присылать заключенных не положено. У них есть свое. А за что отбывает? Да полез в лавку. А там Жанглот попался. Жанглот начинай караульщик. Повел его и помял. Не сильно, на полтора года. Лыков сообразил, что с наскока тут ничего не решишь. — Надо наводить справки, — он сказал. — Иван Кирьяныч, даю вам задание. — Вы мне, — опешил тюремщик. — Я вам. А будете глаза бучить, так вылетите отсюда в два счета, рассердил сыщик. Еще не поняли? Вашей лавочке конец. И ваша судьба зависит от того, как вы сейчас себя поведете. Будете мне помогать один путь. Откажетесь или попробуйте обмануть другой? Вплоть до арестантской бескозырки. Сообразили теперь? Видели вчера, как я расправляюсь? Тырчу веревку на шею наденут. В следующем былият тротары ваши приятели тахтанские и сота итак лыков принял грозный вид поручаю вам побольше а ввиле Думаю, он не тот за кого себя выдает и тут же по глазам под старшего понял что тот знает правду о жели а возможно и его настоящее имя дяня ошибся но теремчик уже прижал в себя и сказал облизывая губы понял буду разнюхивать так то он не лучше других Псень Николаевич решил, что дожимать бесполезно и отпустил агента. Но сам в тот же день пошел в канцелярию смотреть бумаги жежеля. Действительно прислан из Москвы. Рядовой валет. Нанес телесные повреждения сторожу в магазине Абрикосовых. Попался впервые, даже не резидивист. Это было еще более странно. Павела мало смахивал на мелкую по попал он скорее масс. А может, даже Иван. Лыков телефонировал из Вестопола и велел срочно явиться. Помощник получил приказ заняться загадочным сидельцем и отыскать его следы в первопрестольной. Это оказалось непросто. В ритовском замке с почему-то даже не сняли пальцевые отпечатки. В ГТУ еще при убитом террористами Максимовском было создано Центральное дактилоскопическое бюро. Туда полагалось направлять дактилограммы всех отбывающих наказания. А тут вдруг прошляпили. Лыков велел снять пальцы в авилы, и разослать их по всем неразрядным сыскным отделениям, а также по отделениям первого разряда. К внеразрядным сыскным отделениям относились петербургская московская и Варшавское. Сыскные отделения первого разряда были открыты в крупных городах. А еще проверить в регистрационном бюро департамента полиции. Там их скопилось уже более 200 тысяч. Поиск заедет время. Но тем быстрее надо это сделать. Еще бывший статский советник приказал своему помощнику встретиться с Хрулевым. Надо ковать железо, пока горячо. Начальник ГТУ вчера увидел меня в деле. Скоро убийца Тырщ получит заслуженное наказание. Вот и повод просить Хрулева о помощи. Пусть прикажет смотрителю ДПЗ перевести в одиночке свидетелей усадивших сыщика Лыкова за решетку. А Филиппов сразу же берет на контроль их переписку между собой. Пора комитету по моему спасению уже и делом заняться. И Лыков рассказал Сергею про откровение под старшего заседателя Существует секретная арестантская почта, известен ее хозяин, а также несколько почтовых ящиков для корреспонденции. Необходимо взять лавочку под наблюдение и здесь не обойтись без ПСП. Алексей Николаевич просил Греку сообщить новость Филиппову. Если соскорей накроют почту, это может дать нужные доказательства для пересмотра дела Лыкова и даже вывести на заказчиков англичан. Так прошел первый месяц заключения Алексея Николаевича. Тотебный коридор затих. Казалось, его обитатели напуганы разоблачением тырча и не хотят больше задирать сыщика. Тот продолжил дознание махинации с арестантскими заработками. В этом им помогали Федор Покора и Батрак Ребус. По заданию командированного они стали записывать ежедневную выработку с опорной мастерской, кто сколько сделал по именам, и сравнивали эти цифры с теми, которые учетчики расставляли в квитанционных книгах. Тут же возник конфликт. Двое арестантов подняли шум и потребовали указать правильные значения. Разбираться к ним пришел сам Господи Помилы и натолкнулся на Лыкова. Тот цыкнул, но Иван вместо того, чтобы осадить, слетел с катушек. На кону была его репутация хозяина литовского замка, и атаман напал на правдоискателя. В результате получился худо для него. Сыщик не стал разводить канитель. Увернувшись от кулака, он с разворота заехал Ивану в печень. Тот схлипнул и сложился пополам. Алексей Николаевич не угомонился. Учить как учить. Он поднял парня, который поперек себя шире, и, придерживая тушу одной рукой, второй начал охаживать его по корпусу. И у Фериев только охал. От дверей мастерской за избиением следили причиндалы во главе своей башка. Гигант, помня полученные ранее трепки, не осмелился вмешаться. Остальные пивогрызы, глядя на него, стушевались. Через пять минут, отступив страшного хозяина замка, как Сидорову козу, сыщик бросил его на пол. Приблизился к фартовым и сказал. Глаза вырву и слепым отдам. Забирайте эту дрянь и брысь отсюда. Вася взял Ивана на закорки и понес его в госпиталь. Свита молча шла следом. Сапожники повеселели. Однако через минуту в мастерскую ворвался капитан Сахтанский. Это что за своеволие? Порядок нарушать? — Я тебе сейчас сделаю осажа. Не потерплю. — Сделать осажа. Осадить, сбить с письм. — А я не потерплю воровства под твоей командой, — ответил Лыков. Старший помощник смотрителя ошалел и несколько секунд не знал, что сказать. Потом рявкнул Надзирателя ко мне! И подбежали. — Взять его и посадить в карцер. Немедля! Алексей Николаевич в развалку подчинился. Его отвели вниз и заперли в светлом карцере. Он не стал сопротивляться, зная, что капитан превысил полномочия, и смотритель этого не потерпит. Так и вышло. Уже через полчаса Лыкова выпустили с карцера В коридоре стоял на вытяжку Сахтанский, а Кочетков кричал на него. — Вы что, белины объелись? Поместить арестанта в карцер может только начальник тюрьмы лично, и никто другой, кроме него. Вы уже начальник? но Он публично оскорбил меня при других заключенных. «Воровать не надо!» — капитан тут же прокомментировал сыщик. «Вот!» — перешел на знакомый виз старший помощник. «Вот!» — нарушает авторитет стража, вы потакаете!» Начальник хотел уже отдернуть Лыкова, но тот и не думал униматься. «Я, Никонор Нилыч, выполняю просьбу действительного статского советника Крулева, и об этом знаете». — Степан Степанович предложил смотреть на мое здесь пребывание, как на командировку, и воспользоваться ею, чтобы вскрыть злоупотребления которые творятся в Литовском замке. Верховодит ими ваш старший помощник. Я доведу дело до конца, и многие из виновных сядут на мое место. — Вы, может быть, хотите воспрепятствовать? Кочетков перепугался. У него в памяти еще была свежа сцена, как арестант Лыка как ровня пьет чаи с начальником ГТУ. — Нет, Алексей Николаевич, вы неправильно меня поняли. «Ведь из карцера я вас вытащил, и, конечно, что касается выполнения поручения начальства, я на вашей стороне». Потом сказал Сахтанскому, «Делаю вам очередной выговор, впредь Лыкову не мешать, а помогать. Мы все сейчас на нитке висим». хрулёв закусил у дела, откуда он точно узнал, что в Петербургском исправительном арестантском отделении непорядок. Так и служб можно лишиться». «Слушаюсь», — буркнул капитан. свободно Бурбон ушел а сыщик рассказал смотрителю о происшествии в обувной мастерской. Качков тут же вызвал обоих взбунтовавшихся сапожников. Выслушал и приказал младшему помощнику родместру Белозору провести дознание. Вечером за чаем Лыков сказал Курган-Губенко. — Леонид Панфилович, предлагаю вам одуматься. — В каком смысле? — Ну, перейти авок арме э багаж по мой стан с оружием и обозами. Пристав отодвинул стакан и потребовал пояснить. Во французском, мол, не силен, скажите по-русски. Сыщик сообщил о случае в мастерской и о разговоре со смотрителем. И взял быка за рога. Я знаю, что вы в доле и хорошо получаете от этого воровства. Предлагаю явиться с повинной, сообщить все, что вам известно, особенно фамилии интендантов. Потом вам нужно будет подтвердить свои показания в суде, чтобы остаться свидетелем, а не обвиняемым. Иначе за холку и в мешок. Вам мало того срока, что получили? Могу прибавить. Вы? Я. Не сам, конечно. Но закон есть закон, и вам от него не уйти, ежели останьтесь вором. Когда я выйду на свободу, вы сначала выйдете. Когда я выйду, тут место трепотажа с арестантскими деньгами будет пепелище. Трепотаж — мошенничества Советую не мешать мне, а помогать. Ну, поражаюсь». — скачил Курган-Губенко. — Поражаюсь вашей наглости и самоуверенности. Сидите в одной с нами камере, лишены всех прав и преимуществ, а ведете себя как принца своими вассалами. Я ворую, а вы? Вы человека убили. Сто раз хуже любого родства, а туда же. И меня стыдить? Чужой проса не пихай носа. Стало быть, вы не послушаете моего совета. вступайте прочь, вы такой же арестант, как я. Слезьте уже с облака на землю. Оно существует лишь в вашем раздувшемся воображении. Человеческо-мышиного горизонта. На этих словах в камеру вбежал Агарков и закричал, размахивая газетой. — Ура! Ура! — опубликовали, — догадался Алексей Николаевич. — Да, в сегодняшнем номере нового времени. Вот, глядите. Николай Викторович развернул газету. Лыков присмотрелся, действительно, на третьей полосе, в подвале, заживо погребенной из жизни сыщика Н и подпись в конце «Н. Факелов». «Поздравляю», — крепко пожал на руку новоиспеченному автору. «А денег-то дали?» «Двадцать пять рублей», — срывающимся голосом сообщил помощник пристава. Сам Менешков прислал мне письмо вместе с гонораром. «А там такие слова. Вот глазам не веришь, ума, можно сойти». Выков прочитал послание от знаменитого журналиста. Тот писал о Огаркову, что у него бойкое перо, что читатели любят детективные рассказы, и новое время с удовольствием возьмет другие тексты Николая Викторовича. Буде они появятся. На радостях. Огарков-факелов купил три дорого, с рук бутылку рябиновой на коньяке и отдал ее в общее пользование. Как раз явился припозднившийся покора и трое бывших полицейских быстро истребили на стойку Курган не участвовал в распитии, он ушел из камеры неизвестно куда и вернулся лишь к отбою. Лейков уже праздновал победу. Сапожное отделение добилось честных показателей. Цахтанский присмирел, побитый Иван прятался в своем коридоре. Еще немного и в росту конец. Но фартовые сумели ответить. Сначала в бане ранили Ребуса. Сунули нож в бок, так, чтобы не убить, но сильно напугать. А на другой день атаковали Лыкова. В благородном отделении проводили санитарную обработку камер. Делалась она по старинке. Лыков видел такое в 83-м году подошел по этапу в Забайкалье. К его удивлению, способ дезинфекции с тех пор не изменился. Утром после завтрака Федор отправился на работу Курган Губенко тоже куда-то делся. Лыков с Огарковым сидели в камере вдвоем. Вскоре их попросили погулять. Арестанты начали заклеивать полосками бумаги оконную раму и щели в дощатом полу. Затем принесли два ушата с водой и поставили их посреди помещения. Огарков хотел уйти сочинять библиотеку. Но Алексей Николаевич уговорил его остаться. Сказал, это пригодится вам при описании тюремного быта. Они стояли в коридоре и наблюдали за работами. Вскоре дезинфекторы бросили в ушат раскаленные кирпичи, камера стала наполняться паром. Лыков глазел, а в голове у него вдруг ни с того ни с сего возникла фраза, сказанная во сне Федором Ратмановым. «Бойся черного человека». Кого же Буффало имел в виду? У Пашки Адуя черные волосы, и Жержель тоже не блондин. По коридору уже тащили в их сторону кувшин и таз. Сыщик пояснял помощнику пристава. В лазеровных тазах хлорная известь, а в таких же кувшинах соляная кислота. Сейчас ребята их смешают и убегут. Дверь в камеру запрут, и шесть часов ждем. Образуются ядовитые пары. На каждую кубическую сажень требуется три фунта хлорной извести и шесть фунтов крепкой соляной кислоты. Клопам с это сильнее друг Боковым зрением заметил, что один из носильщиков неожиданно ускорился. Сыщик развернулся. Жгучий брюнет лет сорока, отстранив от себя кувшин, буквально летел на них. Вот тебе и черный человек. В последнюю секунду, оттолкнув стоявшего рядом огаркова Лыков метнулся в сторону. Он ударился плечом о стену и увидел, как словно в замедленной фильме нападавший выплеснул содержимое кувшина туда, где только что стояли полицейские. А потом нарочно споткнулся и рухнул на пол. Растянулся и закричал от боли, поскольку угодил в лужу им же разлитой кислоты. а <т> а <resell> Со всех сторон к ним побежали надзиратели. Коридорный схватил чернявого за ноги и выволок из лужи. Тот держал кверху ладони, на которых же вздулись волдыри. <т��ела> а Мать твою не за мать!» Коридорный посмотрел на сыщика и крикнул, перекрывая вопль пострадавшего. «Горе-то какое!» Обжегся парень. Правду говорят. Пора этот детовский способ запретить. Так ему и надо. Он хотел на меня плеснуть своей химией. Да ну! А по мне так случайно. Долго ли споткнуться? Алексей Николаевич поднял чернявы с пола и наклонился к нему. Скажи, кто тебя нанял? Но тот лишь скулил. Плюнов командированный отошел в сторону. Там переступал с ноги на ногу Агарков, бледный от пережитого. Алексей Николаевич, чего нам спаслись, а? — Что это было? — Покушение, Николай Викторович. Вот что. — Покушение? На меня? Я знал, что так и будет. Темные силы мстят. Лыков рассердился. Кому нужен этот бумагомарака? Какие еще темные силы? И попробовал объяснить. — Нет, вы просто рядом стояли. Цель это в меня. Это тотемный коридор, сволочи, мстят. — Ой, но ведь и я едва не пострадал. За компанию со мной — Да. Вот такова на самом деле служба в полиции. Вам не приходилось еще видеть ее изнаночной стороны? А меня уже столько раз пробовали убить, что и считать перестал. Тут из сборной появился старший надзиратель, непокупной. Что случилось? Дезинфектор кислоте обварился, пояснили ему. Не случайно обварился, а хотел меня обварить, упрямо сказал Лыков. Только не вышло. Ничего такого не было в лес коридорный. Я все хорошо видел, он просто споткнулся. Ты смотрел издалека и со спины, а я видел его лицо. Это было покушение. Старший надзиратель взял сыщика подругу и вежливо отвел в сторону. — Ваше высокорудие, ну зачем вам скандал? — шепотом спросил он Лыкова. — Его слово против вашего. — Не докажете? — А меня заставит рапорт подать. Выйдет так, что вы раздуваете несчастный случай в свою пользу. Тот сахтанский обрадуется. Выков уже сообразил, что дело тухлое. Арестант оступился, разлил перед собой соляную кислоту и сам же в нее угодил. Где здесь покушение? И коридорный будет стоять на своем. Он же все видел, как ему кажется. — Ладно, Иван Макарович, я не стану поднимать вопрос. Но поверьте мне, он целил в лицо. парни подослали. — Затемные? — Они давяще порезали моего батрака. А сегодня вот что. «Однако мы договорились», — носил старший, — «да». Атака с кислотой не удалась, но цели свои отчасти достигла. Ранение Абрама Ребуса напугало бунтовщиков. Сапожники попросили Лыкова отступиться, иначе их всех перережут. Курган Губенко демонстративно перестал разговаривать с сокамерником. А в военно-амбудировальной мастерской началась страда. Крысонские арестантские роты постигло несчастье. Пожар уничтожил ремесленный корпус. И литовский замок получил вместо них заказ от Одесского военного округа. Там потребовалось обновить мобилизационный запас. 600 тысяч комплектов. Сколько денег можно украсть с такого объема? Ради небывалого куша команда Сахтанского готова была пойти на серьезный риск. Для этого требовалось лишь устранить бывшего сыщика Выкова.